Глава седьмая. Пуля. Не дура? Управляя автомобилем, Маймурин ехал на стройку и недовольно кривил губы. Не успели глаза моргнуть, а лето на исходе. Несмотря на длинную теплую в этих краях осень, следовало поторопиться со строительством. Хотя бы закончить то, что начато. Сюрпризы осени известны. То дождь, то заморозки. А то еще какая-нибудь непредвиденная дрянь в виде ураганов. А строил Маймурин автосервис, где планировал предоставлять услуги широкого спектра. От бензина до замены негодных деталей. Но только неделю назад вплотную приступил к современной навороченной автомойке. Негодовал Маймурин. И по поводу строителей эти сволочи обещали мойку закончить к началу августа. Опять обманули. Всем лишь бы бабки выдурить, а там хоть трава не расти. Но Маймурин не тот человек, которому легко впарить всякую хрень типа «Вы не предоставили вовремя материал» и так далее. Он выпер со стройки рабочих с прорабом, не заплатив ни копейки за последние два месяца, и очень был доволен, наблюдая за злыми харями. Сторож поднял шлагбаум, машина Маймурина въехала на стройку, сделал пору-круг и мягко стало, Бухов, мужчина средних лет, Среднего роста и ниже средних способностей, потому и застрял на службе у Маймурина. Увидел, что к шефу идет охранник, поэтому не стал выходить из сторожки. Это первая капитальная постройка на участке. Маймурин считал, что главное на таком объекте — электричество. Посему в каменном мешке размещены щиты управления, своеобразная тиристерная. Второй главный компонент настройки — вода. Здесь же проходят и трубы. Бухов не позволил себе вернуться за небольшой стол, где устроил перекус, а взял кружку, подошел к окну, выходившему на стройку, чтобы у хозяина быть на виду. Отхлебывая чай, наблюдал за охранником-шефом. Услышав мотоциклетный рев, Бухов повернул голову. Но сколько не смотрел дверной проем, мотоцикла не увидел. Когда мотор заглох, Бухов все же перешел ко второму окну. Наконец, его поле зрения... попал мотоциклист в полностью закрытом шлеме с черным забралом. Мотоциклист варварский бросил скутер, именно на нем он приехал, и решительно зашагал на стройку. Бухов — человек, не имеющий больших доходов, посему всякая дорогая вещь, особенно из разряда «без этого легко обойтись», но с которой обращаются безобразно, в нем вызывала жалость, словно живое существо. Из окна он поглядел на скутер, сиротливо валявшийся на боку, покачал головой, потом сделал несколько шагов и поставил кружку на стол, затем двинул к двери, но мотоциклист уже прошел на территорию стройки. Бухов к первому окну рванул. Надо же предупредить парня, что посторонним сюда вход запрещен, да так и встал как вкопанный. Прямо перед окном, метрах в шести от него, мотоциклист неизвестно откуда выудил пистолет. Ни одному человеку, живущему в мирное время, не придет в голову, увидев пистолет, что из этой штуковины можно выстрелить настоящими пулями, и пули могут убить. Не подумал и Бухов, что молодой человек, а мотоциклист явно не старик, приехал сюда немножко пострелять по живым мишеням. Мотоциклист был решителен, судя по тому, как твердо он шел к месту строительства мойки, остановился, широко расставив ноги, поднял обе руки, сжимающие пистолет, прямо перед собой. Раиса сдала. Не в том смысле, что резко подурнела. Нет, казалось, ее не берут годы, а старость обходит стороной. Но она потеряла кураж, будто ее жизненную силу унес с собой в могилу Арамис. райса лежала целыми днями на диване в гостиной, просматривая по телевизору семейную хронику, где льется счастье через край — то есть лилось. Теперь для вдовы осталось только прошедшее время, а может, наоборот, может, из хроники она черпала силы, готовясь отплатить тем, кто после смерти ненавидел ее мужа. При его жизни о масштабах ненависти Раиса не подозревала, узнала недавно, когда приехал на кладбище. Крест на могиле мужа ее просто добил. Кто-то его сжег, разумеется, жёг ночью, чтобы оставить за собой след из пустоты. Зная, что пустота будет точить, изъедать изнутри, а ответа «кто и почему это сделал?» не даст. Но страшнее этой картины Раиса не видела ничего в жизни. Она словно остолбенела. Затем ее начал трясти без слез, как в лихорадке. Лихорадила до сих пор. К ее внутренней разрухе не хватало только кредиторов, Они, голубчики, потянулись гуськом в дом Арамиса, не выждав даже сорока дней. Да что там, девяти не прошло. Не дали вдове убитого пережить горе, свыкнуться с ним. Им важнее всего деньги. Бестактность злила, но это были первые ласточки. Раиса с трудом выслушивала о долгах Арамиса и обещала заплатить, как только пройдет некоторое время, ведь ей нужно разобраться с тем, что оставил муж. а он оставил долги, долги, долги огромные, безумные. Собственно, нет таких слов, способных передать потрясение, но есть сухие цифры, а к ним прилагаются простейшие арифметические действия: сложить, умножить, вычесть. В результате сложения и умножений цифры получались нереальные, мифические. И эти цифры предстояло вернуть Раисе. Мама, спокойно. уговаривал ее старший сын, немало потерявшись и запутавшись в астрономии цифр. «Надо все проверить. Сейчас тебе могут подсунуть любую туфту, лишь бы ты заплатила. Мошенников полно и среди уважаемых людей. Думаешь, меня хотят обмануть? Ты счастливый человек, мама. Арамис оберегал тебя от всего. Но не знает людей чревато тяжелыми последствиями. На каждое требование денег «Требуй бумажку с подтверждением, что Рамис действительно брал в долг!» Она заплакала. А заплакала, потому что несчастье ворвалось в ее дом ураганом, без подготовки, как с ним бороться. Раиса не знала, впрочем, о борьбе она как раз не задумывалась вовсе. Заплакала от беспомощности, неприятных неожиданностей, потерь и безнадежности. Милена перепорхнула со своего места, и сел рядом с ней на диване, обняв подругу за плечи. «Боже мой!» — хлюпала Раиса носом. «У меня такое чувство, что эти суммы настоящие, не придуманные Без проверок чувствую. А я даже не знаю, сколько на счету Арамиса денег. Мне почему-то страшно об этом думать. И Парафинов молчит. Я звоню ему, спрашиваю, на каком этапе следствия, а он невнятно что-то бормочет, извиняется и кладет трубку». «Мне хочется весь город взорвать». «Ну-ну, Раечка!» — поглаживая ее по спине, — ворковала Милена. «Город-то при чем? «А что до Парафинова, дорогая моя, прошло слишком мало времени». «Да, мало», — тоном протеста сказала озреванная Раиса. «Но хоть что-то ему должно быть известно. А он не хочет говорить. Со мной не хочет. Я это поняла». «Ему нечего тебе сказать», — возразил сын. «Мама, заказаны убийства». «Редко раскрываются. Скорее, как исключение». «Но нет», — перешла на крик Раиса, захлебываясь рыданиями. «Я этого так не оставлю». «Сегодня же найми детектива частного. Пусть он расследует. Денег не жалей». «Ах да, у нас с деньгами полная неизвестность. В права наследства вступим через полгода». «Все равно. На это я найду деньги». «Хорошо, хорошо», — наливая стакан воды, врачал сын. «Мама, успокойся. Я займусь расследованием». «Найму детектива, выпей воды». «Есть проще способ», — спокойно сказала Милена. К счастью, она не заразилась от Раисы ни паникой, ни истерией. Напротив, обнаружила завидное терпение, чем облегчила жизнь в этом доме старшему сыну. И у нее в запасе всегда имелось рациональное решение, потому и Полит заинтересовался. Какой? Первый выстрел. Раздался стон. Ошалевший Бухов кинул взгляд на мойку, а там схватился за плечо Маймурин. Сквозь его растопыренные пальцы просочились красные потеки. В жизни не сразу понимаешь, что эта кровь полилась. Но Бухов понял. Правда, ему для этого понадобилось не мгновение, за которое успеваешь сообразить, а несколько секунд. «Эй, ты что делаешь?» — взревел Бухов. Мотоциклист, даже не повернув головы в шлеме, чтобы посмотреть, куда ему целится а только, выбросив в сторону сторожа руку, выстрелил в него. А вот когда пуля свистнула у виска и ударилась о железную трубу на уровне головы, Бухов понял, дела плохи, самому бы живым остаться, и рухнул на пол. В это время он услышал рядом женский голос. — Извините, пожалуйста, можно у вас узнать, как проехать? Бухов с ужасом поднял голову. В дверях стояла прилично одетая женщина. Он сделал ей знак рукой, мол, ложись. — Что с вами? — вытаращилась она, увидев человека на полу, делающего непонятные знаки руками. — Вам плохо? Ложись, дура! — прошепел он. — Что? — вознегодовала она и хотела что-то сказать, явно грубость. Еще один выстрел. Бухов вспомнил былое, служил в свое время на подлодке. Он кинулся к женщине, повалил ее, прижал к полу, и закрыл рукой рот, полушепотом зарычав. «Там мужик стреляет из пистолета. Молчи, умоляю, только молчи, и если он сюда зайдет...» В подтверждение его слов снаружи грянул выстрел. Женщина содрогнула всем телом, звизгнула, но ладонь Бухова крепко сжимала ей рот, поэтому послышалось одно глухое мычание. Перед ее глазами вырос волосатый кулак, после чего она перестала мычать. В то время, когда в сторожке Бухов, лежа на незнакомке, шипел ей в ухо, мотоциклист все еще держал пистолет дулом к окну Бухова, словно раздумывал, выстрелить еще или нет. И все-таки он перевел руку с пистолетом на Маймурина, стонавшего от боли. Болевой шок на минуту выключил того из действительности. Взметнулась старая рука, чтобы придержать пистолет. Мотоциклист пошел на Маймурина. Охранник до выстрела... разговаривавший с хозяином, спрятался за горой кирпичей, оттуда наблюдал за убийцей. Второй выстрел, и пуля угодила по цели, ибо Маймурин взвыл. Тогда-то охранник вспомнил, что у него тоже есть пистолет. Он достал его, прицелился. По временим стратами, тем временем излагала свой план Милена, хотя, судя по отступлению, до сути было еще далеко. «Если милиция не справится, тогда и наймем детектива. Кстати, Раечка, ты просто не знаешь, как дороги его услуги?» «У меня бриллиантов полно», — бросил Раиса. «Расплачусь ими, по дешевке отдам». «Ну, на эту дешевку тоже нужно найти покупателей». «Милена», — обратила внимание на себя и полит — «про траты потом поговорим. Скажи, что за способ?» Милена поднялась и, небрежно бросая фразы, дефилировала по гостиной, У Ипполита сложилось впечатление, что она устроила демонстрацию себя, естественно, для него. «Моя знакомая...» «Собственно, мы не так давно знакомы, но немного сдружились. Иногда ходим попить кофейку, поболтать. Она работает в милиции. Давай, Ипполит, у нее узнаем, как обстоят дела с расследованием. А тайна следствия...» Чему-то усмехнулся он. «Ну и пусть тайны оставит себе». а нам расскажет то, что нас интересует. Если начнет упрямиться, предложим денег. Сумма все равно будет меньше, чем вздерет детектив. Но при этом у нас не будет гарантий, ищет он убийц или отдыхает на луне природы с шашлыками. «Поехали!» — решительно вскочила Ипполит. «Прямо сейчас?» — опешила Милена. «А чего тянуть? Маме не терпится поймать киллеров». «Заказчика!» — хищно процедила Раиса. «И заказчика!» — повторил он. «Но она сейчас на работе!» — раздумала Милена. — Мне не хочется заходить в милицию, чтобы там видели тебя, меня. Не проблема. Мы найдем кофейню поблизости. Ты позвонишь ей, попросишь прийти. Полагаю, твою знакомую никто не караулит на рабочем месте. — Хорошо, поехали, — сдалась Милена. Выехав на улицу, она, уложив локоть на окно, пару минут наблюдала за Ипполитом, вызвав у него улыбку. Он помнил, как Милена его поддела. «Мол, клеишься?» — решил отплатить ей тем же. «Прицениваешься ко мне, насколько я подхожу тебе?» «Удивляюсь. Уже неплохо. А чем вызвано удивление?» «Обычно дети не любят матери за то, что их бросили». «А, вон ты про что!» «Ты повстречалась с исключением, Милена. Несмотря на то, что я ошибка ее молодости, как она утверждала, мама не избавилась от меня, не отдала в приют, а ей самой было семнадцать». У меня нет ненависти к ней за то, что я был обделен ее любовью. И, кстати, как обделен? Но благодарности, что живу на этом свете, у меня больше. Мне пошло на пользу отсутствие родителей. Я научился самостоятельности, усвоил, что рассчитывать следует только на самого себя, закалился, рано повзрослел. Меня устраивает, какой я есть. А вот если бы вырос под маминым крылом, неизвестно, каким стал бы. «Да уж», — рассмеялась Милена, — «особенно, когда познакомишься с твоим младшим братом. Вито еще ребенок. Он плохой ребенок, злой, неистовый. И все же Вито еще маленький. Пройдет. Теперь его некому отмазать от армии. Через год отправятся служить, там его быстро приведут в норму. А сейчас ему не просто пойми. Отец был единственным авторитетом, но учил не тому, что ему действительно понадобится». В армии подобные мальчики ломаются быстрее маменькин сынков. Хорошо, если они додумаются до самострела, а то ведь стреляют по своим же товарищам или по прохожим. Откуда ты это взяла? Новости, моя любимая передача. Советую выбрать позитивную передачу. И не ставь на моем брате крест. В нем много хороших качеств. Просто мальчик немного задержался в подростковом возрасте. Ты это уже говорил. Стой, этот ресторан подойдет. Мы с Наташей там однажды были. Пуля попала по мотоциклисту в шлеме. Он дернулся. Нет, он едва не упал. Но почему-то не упал, а продолжил идти, изменив маршрут. Теперь он двинул на охранника. И, о, черт! За черным щитком на шлеме не видно лица, глаз, губ. Это очень напрягало. Охранник выстрелил второй раз и снова попал, но... Но мотоциклист только пошатнулся, взмахнув руками, и все. Он и не думал убегать. Охранник выпрямился, целясь. То, что происходило, не укладываясь в сознании. Он еще выстрелил и без сомнения попал. Выстрелил и мотоциклист. А его пуля врезалась в грудь охранника со страшной силой. На короткий миг его окружила мгла. Кроме боли он ничего не чувствовал, но и в этом состоянии Охранник решал задачу. Почему всего одна пуля сразила его, а три не причинили вреда налетчику? Последующий выстрел застал его открыть глаза. Маймурин убегал от убийцы, прячась на пути за всем, что могло защитить его от пули. А тот, бросив охранника, стрелял. Стрелял метко. Охранник упал на кирпичи. Верхние посыпались, разбиваясь на куски и увлекая за собой раненое тело, пытавшаяся устоять на ногах, но плавно соскользнувший вниз. Охранник распластался на бетонном полу, нагретом палящими лучами солнца, перевернулся на спину, а вверху небо, чистое, синее, бессмертное, нависло над ним, прощаясь, и так остро кольнуло в сердце желание остаться на этой земле, так соднило внутри от другой боли, почему он вдруг дошло, что в его пистолете пули резиновые, Резиновые пули, какая досада, какая издевка судьбы. А у налетчика боевые. Маленькое различие принесло смерть одному и оставило живым другого. Убийца с тупой бесчувственностью переступил через умирающего охранника, не добив его, он преследовал жертву, раз за разом выстреливая из пистолета. Наверное, его поражала живучесть Маймурина, который, поймав новую пулю своим огромным телом, На секунду замирал и снова бежал. Не кричал, потому что берег силы, потому что адская боль не позволяла дышать. Куда уж тут кричать? Да и бесполезно звать на помощь. Вокруг многоэтажное здание. Неужели никто в этот час не посмотрел в окно, не вышел на балкон покурить, не слышит выстрелов? Неужели никто не почешется, чтобы вызвать милицию? Молодая женщина... Развешивал белье на балконе. Услышав характерные хлопки, словно по телеку шел Вестерн, взялась за перила и глянула вниз. Ничего подозрительного, странного она там не заметила. Позвала мужа. олег Алик, иди сюда». Тот пришел, захватив сигареты. «Ты не слышал? Как будто стреляют». «Конечно, кому здесь стрелять?» но может, авария где-то поблизости случилась, а?» «Может», — пожал плечами. Муж не только глянул вниз... там, собственно, смотреть не на что, а оглядел округу и увидел. На стройке автосервиса стрелял мужчина в человека в мотоциклетном шлеме, но мотоциклист выстрелил. Алик метнулся в комнату, схватил трубку, с нею выбежал на балкон. Милиция, на стройке автосервиса убивают, это не лапша. Теперь по стройке метались две фигуры. Одна убегала, вторая с пистолетом по ней стреляла. Увидел, И распластанное тело. «Да я с балкона вижу, как какой-то придурок, палит из пушки в мужика», — завопил он в трубку. «Один уже готов, по всей видимости. Не похоже, что у них игры. Слышь, дневальный, если поторопитесь, застанете убийцу. Вам всего квартал ехать не веришь? Ты меня за психа держишь? Так проверить ничего не стоит. Я не скрываюсь. Моя фамилия Курнев. Ну, урод!» Трубку бросил гад. Женщина под Буховом тихонечко зашевелилась. Видимо, он порядком придавил ее. Впрочем, здесь не пери на пол. К тому же выложен плиткой, а не деревянной. Впрочем, и деревянный пол вряд ли окажется мягким. А Бухов гадал, что там на стройке. Ведь наступила тишина. В подобных ситуациях каждая пауза длится вечность, а нетерпение сильнее страха смерти. Но именно близкая смерть подогревает любопытство и заставляет оглянеться, чтобы узнать, насколько она близка или далека. «Слушай», — сказал Бухов шепотом в ухо женщине, — «ты полежи, ни за что не вставай, поняла? А ты? А я выгляну. Мне бы к мобилю добраться, позвонить ментам. Что бы ни случилось, молчи и не вставай, поняла? Отползи к кушетке, под ней спрячешься». «Хорошо, иди». Бухов встал на четвереньки, подполз к окну, у которого стоял стол, а на столе термос, кружки, кастрюля. В общем, из-за них можно выглянуть и остаться незамеченным, только бы одним глазком разведать обстановку. Послышался топот. Бухов рухнул по на пол, так и не выглянув. Убийца остановился напротив Маймурина, завалившегося на горку мешков со строительным мусором. Выстрелил практически в упор. От новой пули Маймурин сморщился, застонав и опустив голову. Казалось, все, ему наступает конец. Убийца ждал именно этого и, как нехарактерно для киллеров, не убегал после стольких выстрелов, а жертва надеялась. Дело сделано, киллер должен убежать. Через паузу Маймурин поднял голову, медленно открыл глаза, уставившись невидящим взглядом на своего палача. Убийца отличался редким упорством, решил добить его, выстрел еще раз, Но раздался сухой щелчок. Патронов больше не было. Вся обойма вышла. Наконец-то. Подзадержался киллер. Давно надо уже ноги делать было по-быстрому. Но к лент попался исключительной живучести. Этакую тушу не пулями начинять следовало, а из гранатомета валить. Ну, теперь с ним покончено. Молодой человек поднял скутер, начал заводить. Тот не завелся ни с первого, ни со второго раза. За доли секунды Маймурин опомнился, осознав, что его палач сейчас беспомощен и больше не способен причинить ему вреда. Безумная мысль посетила Маймурина — догнать и наказать. Встав на ноги, он замер от чудовищной боли, охватившей израненное тело. Но ненависть и жажда немедленного мщения — это сильные чувства. Маймурин шумно втянул носом в воздух и ринулся в догонку Вторично Бухов услышал топот, тяжелый, размеренный, будто сюда прибежал носорог. Он все же осторожно поднял глаза над столом. В этот момент мимо пробежал хозяин. Маймурин был страшен, окровавлен с головы до ног, грязный и почему-то мокрый. Бухов упал на пол, дополз до кушетки, где лежал жилет, стянул его и, наконец-то, достал сотовый телефон. «Теперь нужно посмотреть, где убийца». чтобы не привлечь его внимания к себе. Бухов подполз с выходу и, лежа на пороге, высунул наружу голову. Убийца тоже услышал топот, обернулся. «Трудно поверить собственным глазам, когда на тебя идет тараном кровавая туша, а ты знаешь, в этой туше засело несколько пуль, хотя обычно хватает одной. По идее, человек должен быть мертв, но, видимо, в силу вступила теория невероятности». Не сомневаясь в намерениях раненого, киллер неожиданно бросил скутер и со всех ног кинулся на улицу. Маймурин упорно преследовал палача, выбежал за ним, однако он не из синтетического материала сделан, из той же плоти, что и остальное человечество. Чувствуя, как в нем затухает жизнь, видя перед глазами черные круги, он помимо воли замедлял шаг и с тоской смотрел вслед убегавшему киллеру. Тот сбросил шлем, кинул его в кусты, затем и парик полетел в сторону. Оглянулся. Маймурин встал. Нет, не догнать. И жизнь уходит, уходит. Жизнь сейчас важней. Маймурин добрался до проезжей части, вышел на середину и раскинул руки в стороны, останавливая легковушку. Водитель с перепугу дал длинный гудок, мол, убери с дороги. А Маймурин, угадав маневр... что он хочет объехать его, двинул в сторону, перекрывая путь. Пришлось дать по тормозам. Не успел бедняга высказать возмущение крепкими матерными словами. Маймурин открыл дверцу, прохрепев. — Пять тысяч баксов кидаю. Вези в больницу. Водитель не успел опумниться, а окровавленный пассажир уже полулежал на заднем сидении, выпачкав кровью все, за что брался. К счастью... Не все сволочи на этой планете, есть такие, кто готов помочь безвозмездно. Человек, случайно попавшийся Маймурину, оказался из их числа. Он мчался к больнице, давая непрерывный гудок, чтобы ему освободили дорогу. Хотя и включил аварийную сигнализацию, но для тех, кто ее не видел, кричал в окно до хрипоты «Авария! Авария!» помогала. Народ тормозил и сворачивал в сторону. Водитель часто поглядывал в зеркало заднего вида на пассажира. и молил Бога, чтобы довести его живым. тут лежал не шевелясь, лишь подпрыгивал на ухабах. Водитель достал одной рукой трубку, набрав номер скорой помощи, скороговоркой выпалил. У меня в машине раненый. Не знаю, чем его ранили, кто он, но мужик весь в крови. Везу его в больницу на Бехтерева. Он, кажется, без сознания. Пожалуйста, позвоните туда, чтобы приготовились к его приему. Умоляю, позвоните, я не шучу, он умирает. «Хорошо, позвоню», — растерянно выговорила девушка. «Эй, девушка, номер моей машины запишите». Поверила или не поверила, но это все, что мог сделать автолюбитель. Подъезжая к приемному отделению, он посигналил непрерывным гудком и облегченно вздохнул, когда из дверей вывалила толпа в медицинской одежде. Водитель вышел покурить и наблюдал, как огромное безвольное тело грузит на каталку. Кто-то ему сказал... Спасибо, парень.